Глава 50 -я. «Батюшки Светы, что же это деется?» «Сам Светлоликий ко мне пожаловал, точнее в палаты свои заморские пригласил, и кофе им подчивать изволит». Картину всплеснула я руками тотчас, как мой вполне себе интересный сон вдруг сменил декорации на уже знакомое нигде. «Э-э-э», выдался Ян глубокодумно, мало от моего напора. «Ты как-то странно говоришь». «Да ладно, заметил, надо же». «А я уж думала, что всё забыла обо мне, и не вспомнишь уже ни как выгляжу, ни как выражаюсь». Фыркнула я, оглядываясь с некоторым недоумением. «Забудешь тут как же», — проворчало божество себе под тем не менее даже галантно отодвинула кресло и приглашающе на него указала. «Присаживайся, пей свой три в одном, пока горячий. Новый вкус, между прочим, кокос, миндаль и... эээ... забыл. Вкусно, в общем. И пирожное вкусное, свежее, со свежей малиной, как ты любишь». От его слишком уж ласковой и доброжелательной улыбки мне даже стало не по себе, и желание ерничать слегка поутихло. Тем более, что сама обстановка вызывала еще больше вопросов. Ладно бы тут была привычная темнота, так в этот раз Сиен прямо расстарался. Знакомые два кресла, столик с пироженкой и ароматным кофейным напитком в картонном стаканчике с хорошо узнаваемым логотипом. Да, все как всегда но помимо этого пол устилал пушистый ковёр цвета топлёного молока, на который я всегда заглядывалась в прежней жизни. Но так и не решилась приобрести по причине неспособности моего робота-пылесоса его одолеть в плане уборки. И фиг с тем ковром, но он лежал на настоящем полу. Новенький светлый паркет, ещё пахнущий сосной. А главное, здесь появились стены с деревянными панелями и прочие детали интерьера. Мы находились в довольно уютном, дорого обставленном кабинете – в углу даже примостился фикус, а на каминные полки в аквариуме булькали разноцветные рыбки. Я бы, может, даже поверила, что Сиян перенес нас в какой-то из миров, если бы не все та же вездесущая темнота, смотревшая на нас сверху. Потолок бог либо забыл создать, либо попросту забил на него. Только не говори, что не выходил со мной на связь последние несколько месяцев, потому что был занят ремонтными работами и выставлением мебели по фэншую, хмыкнула я, смерив его подозрительным взглядом. «Ты и так прекрасно справлялась, пожал плечами этот засранец. И потом Нитерий хотела отдохнуть от ночных забегов и уделить внимание своим химикатам и прочим исследованиям. Я печати ставлю теперь раз в три дня. И это ты называешь отдохнуть от забегов? Поддерживать форму не повредит. Как тебе кофе?» Улыбнулся он во все 32, настойчиво пододвигая ко мне стаканчик. Фырканьем, выразив свое к нему отношение, перед соблазнительным ароматом я все же не устояла и благосклонно сделала глоток. «Ммм, а не дурно. Странный вкус, но интересный. Пироженку?» Уже без участия сияна блюдце с воздушной сдобой, щедро усыпанной ягодами малины, поползло ко мне по столику. «С каждой секундой ты меня пугаешь все больше», тяжело вздохнула я, еще сильнее нервничая от такой услужливости. И с сожалением отставила стаканчик, даже не рискнув пока пробовать пирожное. Схомяченная и одиноко лежавшая на краю ягодка не в счет. «Зачем это все? Тебе не нравится обстановка?» Почти искренне огорчился сиян. «Раньше ты обходился только креслами и столиком, зависшими в пустоте». Заметила я резонно, и все же, решив, что с такой подготовкой у меня запросто может вскоре пропасть аппетит, передумала и надкусила пирожное. «Ммм, что за блаженство?» Просто подумал, что комфортная обстановка настроит на благоприятный лад. Слышал, что она действует успокаивающе, умиротворяюще даже. Охотно пояснил от отчего я едва не подавилась. «Ну точно. Это ж каких размеров свиньё он мне тут готовится подсунуть?» Я с тоской огляделась, подмечая, что, несмотря на обилие деталей интерьера, созданных для красоты, всё в основном вкручено в стены или является частью чего-то большего. Даже пошвыряться нечем, кроме картонного стаканчика. «Аквариум и тот на 120 литров. Фиг поднимешь. Разве что рыбками попробовать популяться. Не больно, но приятного мало. В первую очередь рыбкам. Гадство». Джейсин напомнила себе сиян, подметив мою странную задумчивость и то, что я прекратила жевать. «Я за нее», — это звалась я меланхолично. «Будь добр, помолчи, пока допью и доем, ага. Позволь попредаваться иллюзиям, что ты меня просто пригласил к себе в гости и не собираешься огорошить никакой новостью». «Но на самом деле мне пять минут», — прервала я его с нажимом. И, добившись вынужденного кивка, со вздохом вернулась к пироженке, которая мне казалась больше такой вкусной, да и кофе неприятно отдавал кокосам аж подташнивало слегка. Скривившись, я все это от себя отодвинула и перевела не особо добрый взгляд на Сияна. «Ну, все, доедать не будешь?» Начал он все так же доброжелательно, но споткнулся о мой тяжелый взгляд и продолжил совсем иным тоном. До омерзения жизнерадостным. «В общем, я тебя поздравляю. Печати можешь больше не рисовать». Мы добрались до главной сюжетной заварушки. «Гип-гип! Ура! Ага!» И не разделила я его энтузиазма, все еще ожидая и уже практически чувствуя приближающийся армагедец. «Гу Юнжэнь вскоре должен напасть на Академию, перебить большую часть преподавателей, треть учеников поработить, а треть переманить на свою сторону», — торжественно объявил Сиян. «Я тоже смотрела эту дораму, Напасть — нападет. Но в процессе сдуется, ничего толком не добьется», — парировала я, смерив башка подозрительным взглядом. «Пусть только заикнется, что решил сменить сюжет после стольких пафосных речей на тему, почему этого делать ну никак нельзя». «Нападение должно захлебнуться благодаря ректору и нескольким преподавателям, которые пожертвуют своей жизнью». «Но ты же у нас пацифистка, всех в мешок норовишь сунуть, защищать Академию будет некому», – протянулся Ян с намеком. «Точно, что же это я, Гуюн Женя, и суну в мешок тогда», – выдохнула я, свирепо уставившись на него. «И только бог собрался открыть рот и выпалить что-то возмущенное», – добавила. «Не думаю, что исчезновение главного злодея повлияет на сюжет больше, чем завершившееся успехом нападение, которого по сценарию не было». Сиян задумчиво пожевал губами, после чего тяжело вздохнул и без особого разочарования махнул рукой. «Я должен был, по крайней мере, попытаться. Но не нравится мне эта идея с мешком. Не нравится», — признался он честно и вскинул на меня глаза, полные надежды. «Ладно, забирай преподавателей. Но, может, хотя бы ректора дашь прихлопнуть. Очень уж они с санлинием красиво погибают». «Да щас. В сторону Сан-Линии и Козявкина вообще не косись. И по ректору мы с самого начала договорились. Хватит юлить». «Это все, ради чего ты позвал меня в гости?» — уточнила я, внутренне пылая от злости. «Будут тут всякие башки на моих лисов и дракош зуб точить. Ага-ага. Спешу и падаю расчистить путь для их скорейшей смерти». «Есть еще сущая мелочь. Помнишь древнюю магическую печать императора, за которой охотился Гу Юн Джен, ради которой все это затеял?» «Разумеется, потому и на Академию напал. Будучи потомком той династии, он воспылал идеей захватить трон, а печать ему в этом поможет». Протянула я, пытаясь понять, с какой стороны ожидать подвоха. «Вот только проблема в том, что печати в Академии нет». «И... разве это нехорошо?» – выдавила я, смутно догадываясь, по какой такой их своей причине, один из самых мощных артефактов Дарамы внезапно выпал из сюжета. «Сама-то, как думаешь, учитывая, что печать несет отрицательную энергетику, влияющую на сознание, а Лан Линь также является потомком той династии?» На несколько секунд повисла тишина, после чего она была нарушена моей длинной тирадой, очень далекой от цензурной. Как только до меня дошло, что лишь настоящая дорамная Лан Линь, настолько чистая и невинна душой, что печать не оказала на нее никакого воздействия, когда в последних сериях ненадолго попала ей в руки. Да та девушка даже не понимала толком, что такое месть и для чего она. Но что касается пылинки, я пошла на новый круг, высказывая Сияну, что думаю по этому поводу, пусть уже местами и повторяясь. «Суть ты передала верно», — осклабился Сиян, когда я взяла паузу для вдоха. И, не дожидаясь повторения, вставил «В общем, я для чего тебя позвал-то? Тебе нужно найти, где она спрятала эту печать и вернуть на место. Только учитывай, что тебе нельзя на неё смотреть и касаться. И даже так она может повлиять на тебя. А и учитывай, что печать даже на расстоянии тянет ци из тех, кто не принадлежит к династии. Кажется, всё. Ну, на месте разберёшься. Я в тебя верю». «Ага», — медленно кивнула я, понимая, что рыбками, похоже, всё же придётся пожертвовать. Или фикусом. Я спокойно встала и подошла к вазону. «Не фикус, небольшое большое деревце». Хм, подергала на пробу за ствол, заодно оценив его гибкость. Обманчиво ласковым тоном уточнила у Сияна. «А больше ничего не надо». Он чуть нахмурился, наблюдая за тем, как я уперлась одной ногой в край вазона и уже двумя руками дергаю несчастное деревце, на которое у меня внезапно появились планы. Но тут же просияла картина, хлопнул себя по лбу. «Ах да, и до этого еще должна свершиться месть клану Мун, но чтобы по всем правилам». Помнишь же, что Гу Юн Жень в первую очередь впечатлился мстительной изобретательностью Сан Линя, это и запустило цепь событий. В частности, подтолкнуло его к первому шагу переворота. «Список тебе накидать, кто и как должен умереть, чтобы ты ничего не перепутала», — улыбнулся он с готовностью, материализовав пергамент. «Главное, покровави и все обставь там». Я же, наконец, справилась с деревцем, выдернув его с корнем. И даже не став очищать его от земли, оставляя крупные комья на непрактично светлом ковре, двинулась к Сияну. «О, не переживай, у меня свой списочек весьма нужных и необходимых действий имеется. Сверимся?» – произнесла я тоном, не обещавшим ничего хорошего, и замахнулась деревцем. Продолжение следует.